Я только тогда понял причину возбуждения Тувии, когда с ее губ сорвался тихий мурлыкающий напев. Однажды я уже слышал его, когда Тувия созвала им свирепых бенсов и повлекла их за собой, как пастушка ведет стадо послушных ягнят. При первых звуках странной мелодии бенсы остановились и повернули голову, желая найти источник знакомого зова. Вскоре они увидели красную девушку на балконе и, повернувшись к ней, радостно зарычали. Стражники подскочили к Туве, чтобы оттащить ее, но прежде, чем им удалось сделать это, она успела крикнуть зверям. Все как один они повернули и спокойно направились в свои помещения. — Тебе нечего их больше бояться, Джон Картер! — воскликнула она. — Они не причинят никакого вреда ни тебе, ни Вуле! Это все, что мне нужно было знать. Теперь ничто не мешало мне прыгнуть на балкон. Я взял разбег, высоко подскочил и ухватился за нижний выступ балкона. На балконе поднялось дикое смятение. Матайшанг отшатнулся, а Турит подскочил с обнаженным мечом, чтобы столкнуть меня вниз. Снова Дея размахнулась своими тяжелыми оковами и отогнала его. Тогда Матай Шанг грубо схватил ее за талию и потащил в башню. Минуту Турит колебался, но затем, как бы боясь, что отец жрецов убежит от него с Деей Торис, тоже бросился за ними следом. Одна Файдора сохранила присутствие духа. Она приказала двум стражникам скорее увести Тувью, а остальным она велела остаться и помешать мне следовать за Деей Торис. Потом она обернулась ко мне и воскликнула. Джон Картер, в последний раз Файдора, дочь святого Хеккадора, предлагает тебе свою любовь. Прими ее, и твоя принцесса будет возвращена ко двору ее деда, а тебя ожидает счастье. Ты не можешь спасти ее теперь. Откажись, и твою деюторис достигнет судьба, которой угрожал ей мой отец. Они уже достигли места, куда ты даже не сможешь добраться. Если ты отвергнешь меня, тебя ничего не спасет. Дорогу в крепость святых жрецов тебе облегчили, но отсюда тебе выхода нет. Отвечай же!» «Ты уже знала мой ответ, Файдора», — ответил я, еще раньше, чем произнесла свои слова. «Дорогу!» — закричал я стражнику. «Джон Картер, принц Гелиума, хочет пройти!» С этими словами я перепрыгнул через низкую балюстраду балкона и с обнаженным мечом встал, ожидая врагов. Их было трое. Файдора, вероятно, догадалась, каков будет исход битвы. Она повернулась и убежала в ту минуту, когда я отказался от ее предложения. Стражники не ожидали нападения. Они бросились на меня все трое одновременно, и в этом было мое спасение. Узкий балкон не позволял им развернуться, они толкались и мешали друг другу. А передний из них сам напоролся на мой меч. Меч летал по воздуху с быстротой и точностью, которая приводила в отчаяние двух оставшихся жрецов. Когда, наконец, я поразил одного из них, другой бросился бежать. Надеясь, что он побежит вслед за теми, кого я искал, я не стал его удерживать и опрометью бросился за ним. Лестница привела нас в небольшую комнату, стены которой были глухие, за исключением одного окна, выходящего на скалы отца и долину потерянных душ». Здесь, обезумевший от ужаса, жрец подскочил к стене противоположное окну и стал отчаянно царапать ее. Я сразу понял, что здесь был, вероятно, потайной выход из комнаты и приостановился, чтобы дать ему открыть дверь. Мне не нужна была смерть этого несчастного слуги. Я хотел только найти путь к Деи Торис.